Белка подняла голову из зарослей крапивы. Крохнулась. Да еще как! Глаза ее налились слезами. На руках, ногах и хвосте появились толстые пупырышки. И она принялась яростно чесаться. Только что она сидела за столом, на верхушке дерева, в гостях у цапли. Разнеженно откинувшись на стуле, она прикрыла глаза и уж было задремала, как вдруг перед ней внезапно появилась муха. «Эй, напугала!» — сказала Белка. Ну, сказала муха. Ты что, как-нибудь погромче не можешь? Не могу, сказала муха. Я тут в гостях, сказала Белка. Я тоже. Сказал он. А кто тебя звал? Спросила Белка. А кто тебе сейчас пинка даст? Заорала муха и наподдала белке так, что та вылетела в окно прямо в крапиву. Когда ее слезы высохли и с Женей унилось, Белка попробовала забыть о мухе. Как бы не так. И хотя ей в сущности не хотелось больше вспоминать обо всей этой истории, она заметила, как влезает на дерево, на цыпочках подкрадывается к двери цапли, входит в дверь и крепко хватает муху за крылья. «Ай!» – скрикнула муха. Белка быстро скользнула вниз по стволу дерева, соскочила в мох, бросилась прочь и ворвалась в дом муравья. Снаружи слышалось жужжание мухи, которое определённо ее разыскивала. Жужжание звучало странно, то высоко, то низко. Потом послышался звук удара. Белка вышла на улицу. Под буком, возле гриба, в траве, вверх ногами, покосившись на бок, торчала поверженная муха. Помятое белкой крыло бессильно свисало у нее вдоль тела. Она метнула на белку свирепый взгляд. «Ну ты у меня дождёшься!» сказала она. Белка содрогнулась. Немного погодя, рысью примчался жираф с леопардом. Они уложили муку на носилки из двух покрытых мхом веток, подхватили их и потрусили прочь из леса в некое уединенное местечко, где жил некто по имени Жуктор, который, по слухам, всех зверей всегда делал лучше прежнего, будь они смертельно ранены, больны или даже и вовсе мертвы. Белка задумчиво потащилась домой, время от времени почесывая последние пыльюшки на хвосте.